Часть первая. Троица. Глава первая. о к т я б р я 1977 г о года. Черт бы всех побрал! Вот санитаром я еще никогда не работал. Три бездыханных тела подними, перетащи. Инстинкт пищит. Брось все как есть и смотайся от греха подальше. Кто его знает, кого еще эта адская машина заденет? Послушать его что ли? Ну и кому я сейчас это все объясняла? Всем, кроме Лиды. Ау, вернись к нам, Лида, где ты витаешь? Лидия подняла голову. Клас с ржал в голос, как всегда с удовольствием, используя любой повод отвлечься от урока. А рядом с ее партой в модном парике стояла Анна Сергеевна. И х р у с и ч к а как всегда ухоженная, элегантная, с мужем генералом это было несложно. Она вообще-то не сердилась. Лидочка у нее всегда была на хорошем счету. Кто? Анна Сергеевна? Она же умерла в начале двухтысячных. Это галлюцинация? ЛИДА покрутила головой. Она сидела в кабинете русского языка за своей третьей партой рядом Наташка Малинкина на к у р н о с о м носу веселые конопушки. в жидких косичках коричневые бантики, за которые ее постоянно дергает Сережка Третьяк. Вот и сейчас все развлекаются, а он серьезен, сосредоточенно пытается расплести Наташкину косичку. Кто усмехается, кто перешептывается. Седьмой класс. Господи, какие все мелкие! Торопливо опустила взгляд. Она такая же, как все. На ней школьная форма, коричневое платье и черный фартук. Хорошо бы она смотрелась за партой в своих немалых габаритах в джинсах и блестящей футболке. Какая школьная форма, какие джинсы? л и д а энергично затрясла головой. Галлюцинация была качественная, стойкая, стряхиваться не хотела. Что же со мной случилось? подумала л и д а Ничего не помню. Как я здесь очутилась? Почему я в детском теле? И какой это год? А. Это, наверное, сон. Я же загадала посмотреть сон про детство. Только как-то все очень натуралистично. Сны такими не бывают. ЛИДА у щ и п н у л а СЕБЯ ЗА НОГУ. БОЛЬНО. Нет, не сон. И с и н я к к вечеру это подтвердит. Так что же случилось? Ведь происходило же что-то перед тем, как сюда попасть. Вспомнить. Срочно вспомнить все. Вдруг в голове начал нарастать назойливый гул, все громче и громче, пока не затопил собой все вокруг. Вокруг синий туман, ничего не видно и не слышно. Прислушалась к себе, сердце бьет в грудной клетке, как игрушечный заяц по барабану, но ничего не болит. А ей чему болеть? Она не ощущала ни рук, ни ног, ни головы. Только сердце заходилось в дикой скачке, начала накатывать паника. Может, зря я очнулась, подумала Лидия. Лидия Леонидовна, не бойтесь, все будет хорошо. О, слышать могу. Она дернула головой, а голова все-таки есть. Но в синем тумане никого не было, только голос. Что со мной? И говорить могу, тоже хорошо. Только почему-то эти открытия не успокаивали. Синий туман обволакивал, придавливал, утягивал в свою синюю безду. н Где я? Что происходит? Что со мной случилось? В панике с усилием выныривая из страшной синевы, захлебываясь буквами, закричала Лидия. Пожалуйста, успокойтесь, я сейчас вам все объясню. Всё тот же голос, приятный, спокойный и даже нарочито спокойный. Таким голосом разговаривают со смертельно больными. Смертельно? Лидию вдруг п р о н з и л ужас. Паника, вроде бы успокоившись, снова начала раскручивать свою спираль. Я что, умерла что ли? Как же так? Я ничего не понимаю. Я ничего не помню. Как это случилось? Кожа и Лидия почувствовала замешательство своего визави. Отчетливо уловила это, словно тонко настроенная космическая антенна. Все ее шесть чувств сейчас были как оголенные провода. Поймите, Лидия Леонидовна, я не могу рассказать вам всего. Просто поверьте и соглашайтесь. Вторая жизнь — это, знаете ли, мало кому делаются такие предложения. Сбивчивая речь, невидимого собеседника ясности не добавила. Что он мелет? Какая вторая жизнь? Вы предлагаете мне вторую жизнь? Значит, я угадала, я умерла. Страшные слова запустили панику на третий круг. Лидия л е о н и д о в н а успокойтесь и просто выслушайте меня, наконец. И Лидия выслушала невидимого собеседника. Ну и предложение вернуться в 1977 год, сохранив взрослое сознание. поселиться в своем четырнадцатилетнем теле и получить в подарок прошлую память, все свои знания и умения и возможность прожить еще одну новую, совсем другую жизнь. Все это прозвучало бы заманчиво для одинокого человека, а у меня в 2020 году есть семья, муж, старенькая мама, дочка с з я т е м и внучкой. Я хочу вернуться к ним. Мне не надо второй жизни, я хочу дожить свою первую. Она мне вполне нравилась. Дважды в одну реку не войдешь. Я уже сказал вам, что дважды и не получится. Это будет новая река. Вы только представьте, какие возможности перед вами откроются. И представлять не хочу. Если я правильно поняла вас, то из своей жизни я исчезну. Как? Умру? Нет, я не хочу. Они будут страдать. Мне так жаль, но для своей семьи вы уже умерли. Ну, или точнее, вы просто исчезли из той действительности. Вашего тела там нет, хоронить нечего. Вас просто признают пропавшей без вести. Нет, тихонько всхлипнула Лидия, уже устав от сильных эмоций. Паника вяло потащилась было на четвертый круг, но тут же сошла с дистанции. Потому что неожиданно Лидия просто закипела от злости. С каким удовольствием она сейчас дала бы по физиономии этому голосу, но в синем тумане нет ни рук, ни физиономий. Все люди с м е р т н ы Смиритесь. Да пошли вы к черту! Я представить себе не могу, как буду жить, зная, что никогда не увижу мужа, дочку. Вашего мужа из прошлой жизни вы сможете увидеть, если захотите, – перебил ее голос. Но говорю вам, здесь ничего не повторится. Это значит, что он не станет вашим мужем, и дочка, следовательно, не родится. Так чего зря страдать о невозможном? И не забывайте, мы обеспечим вам симбиоз детского и взрослого сознания. Вы ребенок, понятия не будете иметь про семью из прошлого. Это поможет вам справиться. Мне очень жаль вас огорчать, но смиряйтесь. У вас нет выхода. А разве это возможно? А как мои сознания уживутся? Не сойдут ли с у м а вместе или по одиночке? А чисто технически как это осуществляется? Ну, раз начались вопросы, значит вы почти согласны. Да уж умирать на совсем точно не хочется. Вроде не старая еще. Конечно, конечно, Лидия Леонидовна. Ну что вы? Немного за пятьдесят — это современный Бальзаковский возраст. А к а к о й с т а р о с т и вы говорите? О, как старается! Ее антенна уловила облегченный выдох все еще невидимого в и з а в и Почему ему так нужно, чтобы я согласилась? Тогда небольшой инструктаж. В его голосе появились уже не скрываемое облегчение и бодрые интонации победителя. Как я уже сказал, вас переместят в ваше четырнадцатилетнее тело. В 1977 год вы будете иметь возможность прожить еще одну жизнь, но проживете вы ее совсем по-другому. Даже если захотите все повторить, то как бы вы ни старались, у вас ничего не получится. Изменение временного континуума, понимаете ли? Да и я обещаю, что ваши сознания конфликтовать не будут. Наоборот, вы сможете убедиться в пользе такого симбиоза. Это у меня что же будет раздвоение личности? Совсем нет. Личность у вас будет одна, просто она будет многогранная. Ну, приступим. Да подождите, я же еще не согласилась. У нас мало времени. В синем тумане нет времени. И Лидия не знала, сколько ей понадобилось, чтобы смириться, а какие у нее еще варианты: на веки остаться здесь и я не свихнусь со скуки, повторяя школьную программу? Лидия уже поняла, что капитулирует. Нет, обещаю. В голосе, который старался оставаться ровным и дружелюбным, уже проскальзывает нетерпение. Наверное, она долго смирялась. Все, процесс запущен. На подробности уже нет времени. Как говорится, там сами все увидите. Еще несколько технических моментов. В 1977 год переместится все, что на вас и с вами. Лидия опустила голову, но ничего, кроме синего тумана, не увидела. Но она хорошо помнила, что сегодня с утра надела на работу свои любимые джинсы, кроссовки, футболку и куртку. У нее в руках должны быть дамская сумка и два объемных пакета. А размеры, а технологии. Джинсы-то у меня 5 0 г о размера и на минуточку стрейч. А таких технологий в 1977 году, наверное, еще не знают. А французская косметика у четырнадцатилетнего ребенка, а, а мобильный, а все адекватно трансформируется в момент перемещения. Перебивает ее кто? Илия д и Лидия, наконец задала вопрос, с которого следовало бы начать. Ой, а собственно кто вы? Вот оказывается, что случилось. А она дурочка и вправду сначала решила, что это ее заказ на сон материализовался. Так это что ж? Ее уже перебросили? Кто же это все-таки смог проделать? А главное, что же произошло и за з чего ей пришлось перемещаться в прошлое? Гул в голове не утихал. Она почувствовала, что побледнела. Последствия переброски. ЛИДА огляделась еще раз. Перемещение в 1977 действительно произошло, и это не сон. Господи, а как же мои там без меня остались? На глаза навернулись слезы, Лиду бросило в жар. Невероятным усилием воли Лиде удалось сдержать себя, а я ведь до конца не поверила, что такое перемещение возможно. И снова усилился гул. В голове гудело, каждый раз стоило Лиде подумать об этом триклятом перемещении во времени. ЛИДА, как ты себя чувствуешь? Анна Сергеевна с участием посмотрела на п ы л а ю щ и е щеки девочки, то краснеешь. Ты бледнеешь. Ты не заболела? Нет, нет, все нормально, ответила ЛИДА и поняла, что не узнает свой голос. Он стал совсем детским, хорошо, хоть не слишком песклявым. Тогда продолжаем урок. Егорушкин к тебе это не относится. Ты его и не начинал. Класс дружно загоготал на сорок голосов, то есть на тридцать восемь. Егорушкин над собой смеяться отказался, а ЛИДИ было недосмеха. Анна Сергеевна у доски р а с т о л к о в ы в а л а тему: предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные. Но Лиде было не до учёбы. Она ещё раз из подтяжка огляделась. Невероятно, но она и вправду четырнадцатилетний подросток. На парте лежали учебник, тетрадь, пенал. О, она помнила этот пенал очень хорошо. Для того чтобы купить вожделенную серую пластмассовую коробочку с часиками и маленькими счетами на крышке, ей в прошлом году пришлось долго выковыривать монетки из керамической с о б а к и к о п и л к и за что потом досталось от папы р о д и т е л и Ее папа жив, и маме всего чуть за сорок, и это гораздо меньше, чем ей самой в момент перемещения во времени. В голове снова загудело. Хорошо, что прозвенел звонок на перемену. Ой, что за сумасшедший дом! ЛИДА с непривычки даже оглохла от шума в коридоре, когда одновременно изо всех дверей повалил орущий народ, словно прорвалась долго сдерживаемая дамба. Школа, да, та самая любимая, которую она взрослая продолжала иногда видеть во сне. На всякий случай, адаптируясь к давно забытому безобразию, ЛИДА встала у стеночки. Тут же на неё налетела Наташка. Что с тобой? Ты чё стоишь? Следующая биология нам на первый. У Лиды закружилась голова. Не слишком ли много впечатлений для первого дня новой жизни? Как только прозвенел звонок на урок, она подошла к биологичке и, пока все носились по кабинету, рассаживаясь на места, пожаловалась старенькой доброй Ольге Петровне на самочувствие. Домой срочно домой. Прийти в себя. Все обдумать, хоть пообвыкнуться немножко. Нет, нет, сегодня она не готова провести весь день в школе. Тебе совсем плохо. в и д у тебя и правда болезненный. Похоже, я заболеваю. Чтобы учительница не усомнилась в ее плохом самочувствии, ЛИДА лепетала больным голосом, почти при этом не кривя душой, и Ольга Петровна отправила ее домой. Тебя проводить, шепнула Наташка добрая душа. Конечно, она предлагала свою помощь не бескорыстно. Смотаться с урока по уважительной причине каждый был бы рад. Нет, не надо, я сама, ответила л и д а Ольга Петровна услышала перешептывание. Может быть, тебе нужна Наташа на помощь? Она может проводить тебя. Нет, нет, спасибо, я сама. Опустив голову и стараясь поменьше видеть и слышать, девочка вышла из класса, не замечая, как в спину ей упираются завистливые взгляды. Еще бы, это был второй урок, а значит, она весь день будет свободна. ЛИда шла по притихшему коридору и не могла поверить своим глазам. Школа, родная школа! Из перехода, который вел в столовую, доносился аромат теплой ездобы. У мед кабинета стояла какая-то мелочь, даже без октябрьской звездочки, первоклашка, наверное, и тряслась от страха. Зубы что ли сегодня проверяют? В коридорах пусто и тихо. Все на уроках. Обычная школьная жизнь, но как же оказывается, ЛИДА по ней соскучилась. Может быть, это не так и плохо, что ей выпал такой странный шанс. Часы на первом этаже показывали пол десятого. Ну все, домой. Но подойдя к гардеробу, девочка растерянно огляделась. А кто ей подскажет, в чем она пришла? Зря волновалась. Детские ноги без участия взрослой головы привели Лиду к стройным рядам одежки. Руки выхватили красное демисезонное пальто с синим вязаным воротником и такими же манжетами. Без малейших усилий Лида вспомнила. Да она и не забывала. Это называется симбиоз. Что эта мама придумала, так нарастить ставшие короткими рукава и украсить пальтишко. А еще шапочка и шарфик такого же цвета. Возможно, по местным девичьим меркам я даже модница, но если посмотреть в взрослом критическом в з г л я д о м г о л ь на выдумки хитра. До дома ЛИДА дошла быстро. Ее пятиэтажка стояла по соседству со школой. Оказывается, здесь так же, как и в прошлой жизни, теплая осень. Береза напротив дома желтая и наполовину уже прозрачная. На лавочке у подъезда она посидела ч у р я с ь на ласковом солнце, огляделась. Второго здания школы, построенного в двухтысячных, нет. Забор еще не тюремная сетка, а обычный невысокий бетонный. На месте соседнего высотного дома ограждение стройки, из-за которого выглядывают только четыре этажа. Деревянная дверь в ее подъезд, как и во все другие, без домофона. Деревянный же штакетник огораживает небольшой п ы л и с а д н и к где соседи с первого этажа посадили цветы и даже крыжовник. у д и в и л о что во дворе совсем нет припаркованных машин. Ну да, личные автомобили сейчас роскошь, а непривычное для 2020 г о д а средство передвижения. Несмотря на то, что все утро сознание легко переключалось с детского на в з р о с л о е сейчас взрослая половина Лиды, разве что, не дымилась от напряжения. Итак, я в 1 9 7 7 м сказала она вслух. поверила сама себе и поняла, что, пожалуй, больше не злиться на неведомого п е р е б р о с ч и к а Ну что ж, пока действительно никаких противоречий, как он и обещал. Но кто же это, в конце концов, был? Ну не господь же Бог. В голове снова легкий гул. Нет, об этом она подумает завтра. Сегодня начнем с задач попроще. Как попасть домой? Она открыла портфель, нашла ключи. Легкая четырнадцатилетняя Ланью взлетела на третий этаж, вдохнула родной запах. Она дома, все так, как она помнила. Прихожая, где трое не разойдутся. Почему-то у них в семье было принято прихожую называть коридором, наверное, потому что никакого другого коридора в малогабаритной квартире не существовало. Две комнаты, пятиметровая кухонька. Разделилась, бросила портфель на кресло, мимоходом отметив автоматизм многократно повторенного движения. С чего же начать? Да вот хоть с даты определиться. На кухне отрывной календарь. Папа всегда сам отрывал очередной листок и с интересом его прочитывал от корки до корки. Когда восход, когда заход, долгота дня, интересные сведения, полезные советы, анекдоты. Так что можно не сомневаться, что сегодня, 15 о к т я б р я 1977 г о д а суббота. Суббота? А что же я тогда делала в школе? Удивилась ЛИДА. Ах, ну да, у нас все 10 лет была шестидневка. А где родители? Где д е л ё ш а и в гости что ли в такую рань пошли? Да нет, они ведь на работе. Их завод перевели на пятидневку только несколькими годами позже. Значит, я одна часов до трех. Ну, будем обживаться на новом старом месте. Для начала ЛИДА подошла к большому зеркалу в коридоре и стала внимательно себя разглядывать. Результаты осмотра скорее порадовали, чем огорчили. Оказывается, она ничего так была. Почему же всегда в этом возрасте ЛИДА считала себя гадким утенком? Да, волосы не мешало бы помыть, и уже давно пора подстричься. Но цвет... блестящее вороново крыло такого цвета караской не добиться брови растут неприлично густо как в служебном романе секретарша в е р о ч к а говорит значит будем с этим бороться рейс Федером что там еще интересного отразилось в зеркале глаза цвета незрелого фундука почти зеленые ресницы длинные черные и неприлично густые но вот с этим она боротся ь точно не будет Многие могли бы быть и подлиннее, зато талия не подкачала, и Лидия надеялась, что не подкачает и в будущем. В прошлой жизни талия оставалась с ней даже, когда она поправлялась сверх всякой меры. Длинные пальцы с длинными же ногтями, которые подстрижены в кривь и в кось. Ладно, она займется маникюром потом, и напоследок бюст. 14 лет а уже п о л н о в е с н а я единичка. Да, бюст, как тот нос из поговорки, что на семерых рос, а одной достался. В прошлом отрочестве Лидочка считала это большим во всех смыслах недостатком. г л у п ы ш к а а что это за кулон висит на шее? Затейливый орнамент, узоры складываются в крест. Лидия Леонидовна всегда нательный крестик носила. Так это что вместо него? Да, наверное, это и вправду бывший крестик. В советское время с религией было все очень сложно, и вряд ли семиклассница могла без последствий в открытую носить крестик. Что ж, буду носить кулон и помнить, что он на самом деле и себя представляет. Лидочка оторвалась от зеркала. Хватит нарциссизма, пора об учебе подумать. Достала дневник ученицы седьмого класса В школы номер девятьсот девятнадцать Симагина и Лиды. О. А сегодня третьим уроком ненавистная физика, а потом две физры. Вот и славненько, она это время с большей пользой проведет. Но сначала интересно, что задали на понедельник. На порешать алгебру ушло минут десять, уравнение с одним неизвестным это просто. Быстренько наколякало русский, пара упражнений на разные виды предложений. о г о А почерк-то совсем детский. Она уже и забыла, что у нее очень долго формировался свой почерк. Вот сейчас период подражания Наташки. Почитала географию, оказалось интересно. На все про все у нее ушло минут двадцать, пусть тридцать. Причем скучно не было. ЛИДА делала домашку с реальным интересом. Ручка так и п о р х а л а по тетрадкам. Оказывается, обещанный симбиоз сознаний – это удобно. У Лиды засосало подложечкой. Самое время подкрепиться. На кухне л а с к а л взгляд идеальными округлостями холодильник Зил Москва. Там наверняка найдется что-нибудь вкусненькое. Предчувствие его не обманули. Колбаса есть, вареная. Пока отрезала кусочек, Лидочка у ж лихорадила от нетерпения. Как же! Сейчас она попробует самое вкусное, то, что родом из детства. Какая гадость, какая гадость это ваша докторская колбаса. В этой пересоленной колбасе было просто неприлично много мускатного ореха. Вот сколько мяса уперли в цехе, столько муската и соли доложили для веса. Ее мама вспоминала, что в ш е с т д е с я т х в продуктовых магазинах стоял густой и вкусный колбасный дух, а в конце с е м и д е х ли до такого уже не застала. Да, в ее взрослом времени колбаса стала вкуснее. Можете не соглашаться? Как говорится, на вкус и цвет.